Так, над аэродромом уже шестёрка чаек, но с ними и тройка ишачков чуть выше. На мой взгляд, напрасно ворон не надо ловить, и тебя не собьют, скорее всего. Если заметил врага первым или хотя бы до его атаки, уже нормально. Впрочем, если в силу недостатка лётного мастерства Все время о пилотировании думать приходится. Вместо того, чтобы головой вертеть, аки на шаранирах. Долго не проживешь, стопудово. Тройка У-2 как раз взлетает. Вслед за ними шестерка уже чаек. Вот, зашел уже мой Р-5. Теперь моя очередь. Покрутив предварительно головой. Чрезвычайно полезные упражнения для здоровья летчика. нас объ на долголетие. Садится, впрочем, на яке куда проще, пусть и обзор примерно такой же, но мягонько он так идёт, плавненько, свалиться никуда не наравит. Щиткий опять же, и скорость посадочная по сравнению с мигом, не в пример, ниже. 125, кажется, э, нет, 130, как у Худова. Насадиться даже приятнее, чем на мессере. У Худова Особенно у ранних моделей, включая Фридриха. Кровя шасси очень узкая была. Ты выгляди, плоскостью землю заденешь, не то стойку подломишь при пробеге. Однако, оп, и этот падла норовит вправо уйти. Ранние, впрочем, все-таки были. Недоведенность конструкции. Кстати, о пробеге. Бегом-бегом к почти родному уже Р-5-му. Тока забираюсь в заднюю кабину пилот оборачивается ко мне губа на улыбка белозубая его всё лицо закопчённое кроме белых кругов в дечке были но симпатишная надежда вчера всё не мог понять кого она мне напоминает ага актриса такая была будет чёрт как же фамилия это догилева татьяна кажется Так вроде ничего общего, а вот улыбка. Костик, ты как соберутся совсем уже огонь открывать. Дай очередь коротенькую. Я я сразу и подмахну тебе. Первые два раза вправо, потом разок влево, лады. И тут же отвернулась юмористка. Ну до чего же тётка отчаянная. Я ей то чуть под штанники не испортил, когда месье заходили. И пилот классный. Впрочем, о чём я говорю, в ту войну много таких было. Целые полки на У-2 большей частью, ночные ведьмы. Впрочем, на настоящих бомбардировщиках и истребителях тоже. Чтатей про ночных ведьм. Где-то читал, что не только и не столько со страху перед бомбами немцы их так называли. Визжали уж очень девчонки. В этажерках своих сгорая, Ночью, да с высоты, Слышно очень далеко. А они еще и без парашютов летали, Чтоб бомб побольше брать. Такая вот война-то была И есть для меня. Война вообще работа тяжелая, Страшная, грязная И по определению не женская, без обид. Я вот, к примеру, Детей не умею рожать, так не комплексую я из-за этого. Женщин защищать надо, мужчинам умирать за них, за такую вот как Надежда, не жалко, или Варя, легко. Тем временем набрали свои где-то 300 и на запад. Видимо, на сотню не здорово верожить. На встречу прошли Мики и пара Яков садиться. Потом сопровождение, шестёрку чаек на парикмахеры издалека заметили. Затем у два мимо прошелестели. Ползём не спеша на двухстах где-то к оме в час. Те мессеры должны были своих оповестить. А непонятной суете у нас. У них рации, у наших Яков даже и нет их вообще. Очень существенный недостаток. Ценность машины даёт более, чем вдвое, полагаю. Не для меня, впрочем, рации истребителю нужна, чтоб супостата искать. Меня же он сам как-то находит, будто бы мёдом где намазано. Вот и сейчас мотор взвывает. Надюша резко исполняет какую-то совершенно невероятную еболюцию, но по правой плоскости всё равно как горохом сыпанула. Треска в шивке, дыры «Ничего, эта лошадка и не такое сдюжит!» Биплан, мать его! Несеры с ревом над нами. Навстречу шли. Наши восьмеркой. Три пары дальше рванули, одна в вираж и к нам. Широко заходят специально, чтобы скорость погасить. У Фридриха, если и склероз не подводит, предкрылки были. Есть такой конструкции... что позволяло скорость сбрасывать, по самой не могу. И ещё закрылки. Фаулера. Вот, скорость легко гасить. И правда. Заходят из мёртвой зоны за килем километров на 300. Если не на 200-50 в час, имею в виду, медленно приближаются, приближаются сейчас. Даю коротенькую на две пары патронов очередь. И наденька тут же мне подмахивает. Резковась вправо, и открываю мне чудный вид на ведущего месера. А тот совсем близко, в упор, огонь хотел открыть. Да и открыл. Но нас там уже нет, а есть только я один, чуть сбоку. Ему не попасть с парка, куда надо заранее перекинуто, и он меня точно и в нужном поле нужного сектора прицела. Вот теперь очередь. Настоящая. Патронов по десять со ствола, а больше ни к чему. Мессер проскочил уже по своим, по худым делам. Снова резко вправо, это для ведомого. Но тот успел и подстроиться, и скорость уже сбросить, и очередь дал. Достал-таки. Машину аж затрясло всю, а я не успел. Слишком быстро он мелькнул сзади и слишком малой своей частью, даже для меня. Сейчас резко влево пойдёт. Оп! Не только влево, но и нос задрали. Наши не пляшут в смысле, скоростью полурельской, и месьер так быстро вперёд проскочил, что я стволами не успел за ним. А потом перед нами будто просев раскинулся, словно весь крыльями те. И тут же Треск, будто креевку и такую простыню рванули перед грудью могучей. У нас же и курсовой пулемёт есть, как мог забыть. А Надюшка вот не забыла. Причём, похоже, не ПС там, а вполне себе полноценный ШКАС. Бывало и такое в вооружении. Вырпеть. И вот мессеру капитальный досталось. Сразу на запад ушёл, прихрамывая на оба крыла. Дойдет, не дойдет, черт его знает. Ведущего тоже успел увидеть краем глаза. Туда же двинулся только раньше, и полоса какая-то нехорошая за ним тянется. Или наоборот, хорошая. Это кому как. Движки водяного охлаждения им даже от 7,62 очень нехорошо может стать. А я же ему навстречу бил, и в упор, а там куча всего. радиаторы, воздухозаборники и прочее, то, что ну никак не забронируешь, технологически невозможно. Впрочем, наша птичка тоже совсем не ласточка уже. Мотор сбоит всё сильнее, тоже в водяном охлаждении. Сейчас всё масло выгонит или воду из системы, потом заклинитца и бум отдыхать. Там внизу леса Леса. Приятны посадки, джентльмены, леди. Наденька из последних сил тянет вверх. Вдруг мотор как обрезала, тихо-тихо стало. Слышно, как по ветру полощутся обрывки перкали на покаляченной плоскости и подвывает поток сквозь свежие дыры. Планируем, впрочем, просто великолепно. И аэродром уже виден. Внизу лес, стелется под крыло, сплошными зелеными полосами. Все ближе. Неужто дотянем? Удар по верхушкам деревьев, колесами — это ничего. Машина тяжелая, проломится, не удва чай. Опа! Сели! Нам-а-на! Некоторое время просто сидим по своим кабинам. Такое ж все-таки пережить надо. По опыту знаю, как-то осознать, что живы, и умирать не собираемся, пока. Конструкция потрескивает жалобно, из смердящего горелым движка что-то капает и журчит, не горючка, судя по запаху. — Вот это да! Как мы их... — это надежда. — Ну ты даешь! Восхищенно! На женщин комплиментов не надо жалеть никогда, особенно заслуженных. Прям чкалов женско-полу. А то ж, меня сама Полина Сипенко учила, лучше была в ее звене. Кто такая Сипенко это самое, не припомню. У каждого времени свои герои. Но на всякий случай хомыкнул. Понимаю еще одобрительно. Как успела-то? Ну, в Пинск. Ракен, как всяк любится. В полку помнили все, кто я и что я. А пилоты нужны были лишь, чтобы всё перегнать. Вот я и подсуетилась. Ну, потопали, хварастиживать. Галантно помогаю спуститься с крыла. Дама не возражает. Так вот, все они. Как что-то равноправье, а ежели что персонально приятное, Так, сразу ну Иванна. На встречу технарей варежки разгинули. Потом один из них, Пётр Иванович, кажется, на гнома похож, вроде Петровича. Специально что ли их отбирают, не добывают в питомниках. Кинулся в вторую машину прогождать. Петровича, впрочем, не видно. Умотал уже с салажонком тем. Соображает